Глава 15. С подчеркнутой любезностью Лин поинтересовался: "Объясните мне толком, доктор Винабели, зачем вы здесь?" Дорс улыбнулась, «Не сердито, но и не ласково. "Прежде всего для того, чтобы вы поняли, что я могу попасть сюда". "А? Вы не ослышались?» Моего мужа повезли на встречу с генералом Теннером в правительственном автомобиле под охраной. Я покинула гостиницу почти одновременно с ним, а сюда добралась раньше. Мне пришлось столкнуться с пятью охранниками, включая и того, у которого я позаимствовала машину, чтобы добраться до вас. Но их могло быть и 50. Лин флегматично кивнул. Вас иногда зовут тигрицей. Вот именно. «Ну а теперь, когда я до вас добралась, хочу сказать, что я здесь для того, чтобы удостовериться в безопасности моего мужа. Он войдет в логово генерала, вы уж извините за образность, и я хочу, чтобы он вышел оттуда живым и невредимым. Насколько я знаю, вашему мужу эта встреча ничем не грозит. Но если уж вы так обеспокоены, почему вы явились ко мне? Почему вы не пошли прямо к генералу? Поскольку из вас двоих мозги есть, только у вас. После короткой паузы Лин пробормотал в полголоса. Небезопасное замечание, если вдруг кто-то услышит. Для вас оно гораздо более опасно, чем для меня. Так что вы и позаботитесь, чтобы нас не подслушали. Так вот, Если вы принимаете меня за человека, которого легко обоюкать словами, взять под ручку и выпроводить, вы ошибаетесь. Если вам кажется, что я стану сидеть сложа руки, когда моего мужа арестуют или прикажут казнить, вы ошибаетесь еще более жестоко, сказала Дорс и взглядом указала она два бластера, лежавшие перед ней на столе. На территорию я вошла с пустыми руками, а до вас добралась Имея при себе два бластера. Не будь бластеров, у меня были бы с собой ножи, управляться с которыми я большая мастерица. Но даже если бы у меня не было ни бластера, ни ножа, я все равно очень опасный человек. Как я понимаю, этот стол металлический и очень крепкий. Да. Дорс подняла руку и повертела кистями, показывая, что ее руки пусты. Затем она опустила руки ладонями вниз. Выждав несколько мгновений, Дорс сжала правую руку в кулак, размахнулась и со страшной силой стукнула по столу. Раздался такой звук, словно по металлу ударили металлом. Дорс улыбнулась и повертела рукой. Ни синяка, ни царапины, и ни капельки не больно сообщила она: "А теперь поглядите на стол. Видите, вмятина осталась. Если я с такой же силой дам кому-нибудь по голове, я сломаю ему череп. Я такого никогда не делала. Честно говоря, я ни одного человека за свою жизнь не убила, но кое-кого поранила. И тем не менее, если профессору Селдону будет грозить опасность, да что вы все угрожаете?" Не угрожаю, обещаю. Я никого пальцем не трону, если никто не тронет профессора Селдена. Если же его кто-то пальцем тронет, мне придется вас здорово покалечить, а то и убить, полковник Лин. Обещаю вам это. А понадобится, я сделаю то же самое с генералом Теннером. Лин прошипел. Всё равно вам не выстоять против целой армии. Какая бы вы ни были тигрица из Тигриц. Ну, что скажете? Вы же знаете, что такое слухи, полковник, усмехнулась Дорс. Люди так любят присочинить, добавить, раздуть. На самом деле ничего такого тигриного я за всю жизнь не совершила, но рассказывают обо мне много всяческих небылиц. Ваши охранники затряслись от страха, как только узнали меня. И теперь они непременно пустят слух о том, как я их уложила на лопатки для того, чтобы добраться до вас. Полковник Лин, даже целая армия может побояться напасть на меня, но даже если они нападут на меня и уничтожат, бойтесь гнева народа. Хунта удерживает власть, но с трудом, и вам вовсе ни к чему ухудшать положение. Так проскиньте мозгами, что легче? От вас только и требуется не трогать профессора Селдена. У нас нет намерения угрожать ему и вообще делать что-либо дурное. Ради чего тогда эта встреча? Да что тут такого необыкновенного? Генерал интересуется психоисторией. Правительственные отчеты в нашем распоряжении. Клеон всю жизнь интересовался психоисторией. и Димерзель, пока служил премьер-министром, интересовался Почему бы и нам не поинтересоваться? Чем мы хуже? На самом деле нам гораздо более интересно. Почему же? Да потому что время прошло. Как я понимаю, психоистория поначалу была всего-навсего идеей, пришедшей в голову профессору Селдину. Он начал работать над ней, все более и более увлекаясь, и постепенно собирал вокруг себя все больше и больше сотрудников. Вот уже 30 лет прошло со времени начала его деятельности. Почти все это время он работал благодаря правительственным субсидиям, так что правительство в полном праве требовать у него отчет о проделанной работе. Вот и мы хотим спросить его о психоистории, которая в наши дни наверняка шагнула вперед по сравнению с временами Клиона и Димерзеля, и послушать, что он нам ответит. Нам нужно что-то более осязаемое, чем строчки уравнений, скачущие в воздухе. Понимаете? Да, нахмурившись, ответила Дорс. И вот еще что. Не думайте, что угроза для вашего мужа исходит исключительно от правительства, и что стоит только чему-то с ним случиться, вам надо со всех ног мчаться сюда и обвинять нас во всех грехах. Позволю себе высказать такое мнение. У профессора Селдена хватает личных врагов. Может, хватать, точнее говоря. Я не забуду об этом, а теперь желаю, чтобы вы проводили меня к генералу Теннеру. Я хочу присутствовать при его встрече с моим мужем. Я хочу не сомневаться, что он жив и здоров. Организовать это будет непросто и потребует времени. Прервать их беседу я никак не смогу, но если вы дождетесь окончания, ничего. Я подожду. Действуйте. Только не рассчитывайте остаться в живых, если обманите меня.